Глава вторая Очевиднее всего, как полагают, сущность, присуща телам. Поэтому мы называем сущностями животных, растения и их части, а также природные тела, такие как огонь, вода земля, и каждое тело этого рода, также все то, что есть в частях и состоит из них, либо из их частей, либо из всей совокупности их, например, небо и его части, звезды, луна и солнце. А только ли они есть сущность, или есть и другие, или же некоторые из этих, и вместе с ними другие, или же не одна из них, а какие-то другие, это следует рассмотреть. Некоторые же полагают, что сущности — это пределы тела, такие как плоскость, линия, точка, и в большей мере они, нежели тело, то есть имеющий объем. Далее, по мнению одних, помимо чувственно воспринимаемых вещей, нет такого рода сущностей. По мнению же других, имеются вечные сущности, более многочисленные по виду, и они сущие в большей мере. Так Платон считает эйдесы и математические предметы двумя родами сущности, третьим же сущность – чувственно воспринимаемых тел. Аспевсип, исходя из единого, признает еще больше сущностей и разные начала для каждой сущности, одно для чисел, другое для величин, третье для души, и таким образом он увеличивает число видов сущности. Некоторые же утверждают, что природа эйдосов и чисел одна и та же, и из них следует остальное линии плоскости, вплоть до сущности неба и чувственно воспринимаемых вещей. Так вот, что по этому поводу говорится правильно, и что неправильно, и какие есть сущности? Имеются ли какие-нибудь сущности помимо чувственно воспринимаемых или нет? И как они существуют? А также есть ли помимо чувственно воспринимаемых какая-нибудь отдельно существующая сущность? И если есть, то почему и как? Или же никакой такой сущности нет? Все это надо рассмотреть, определив сначала в общих чертах, что такое. Какую сущность?